были выпущены пожилым комнатам виллы Троцкого лишь в психологических целях, без намерения кого-либо убить или ранить. Свидетельское показание о том, что Сикейрос, узнав о невредимости Троцкого, воскликнул «вся работа впустую», не было принято во внимание судом. Было также найдено, что обстоятельства смерти Харта не могут служить основанием для обвинения в умышленном убийстве.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 Он избежал даже легкого приговора, который мог быть ему вынесен за кражу двух автомобилей около дома Троцкого. После провала Сикейроса Эйтинген немедленно ввел в действие резервный оперативный план. Через четыре дня после ночного налета Троцкого впервые познакомили с его будущим убийцей Рамоном Меркадером.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 сделали этих людей сознательными или полусознательными соучастниками вульгарного убийства. Вот такие-то левые и познакомили меркадора с Сильвией Агелов, американской троцкисткой, работавшей в социальном обеспечении. Меркадор обольстил ее, вступил с ней в связь, которую принимали за брак,